обстоятельств, долга или собственного выбора. Все мы время от времени жертвуем чем-то ради чего-то. Нельзя одновременно находиться на французской ривьере и на даче под Киевом. Нельзя быть одновременно женой, скажем, Белла Гейтса и тренера по бодибилдингу. Даже два одинаково привлекательных вторых блюда нельзя съесть за одним обедом. Чем-то придется поступиться. В противном случае вы жертвуете собственной талией. Можно пожаловаться на мучителей, которые всю жизнь чего-то от нас хотят. Мужья и жены, друзья и подруги. Дети и родители, начальники и коллеги. Мы приносим им жертву силы и здоровья. Лучшие годы или просто свободное время? Да-да, знаю. Ради детей я пожертвовал личной жизнью. Ради родителей я отказался от неподходящего по их понятиям, брака. Ради мужа я оставила мысли о карьере. Ради подруги рассталась с поклонником. Ну, последняя скорее из области билетристики. И все вместе звучит привычно, но как-то неубедительно. Выбор всегда есть. Это порой не очевидно. И это всегда непросто. Если родители деспоты можно уйти из дому, Глядишь, и отношения нормализуются. Но тогда, конечно, возникает вопрос, где жить. Значит, надо собой что-то представлять в профессиональном плане, чтобы зарабатывать хотя бы на аренду квартир или довольствоваться малым. И еще, кстати, тем же родителям помогать. О, как все сложно! Ну, правильно, я же не обещал вам легкого выбора, я сказал только, что выбор есть всегда, почти всегда. Фантазируем далее. Можно бороться за жизнь в одиночку, а можно поселиться у мужчины, который, похоже, обещает стать надежным спутником. Как? А вот так сразу и поселиться – Да не знаю я выбирать вам, главное есть из чего. Ах, он пьет. Так уходите. Но я его люблю. Но знаете ли, выбор за вами. Либо вы так его любите, что найдете слова и убедите любимого человека пойти к наркологу. Бывает, вылечивают. И очень успешно, и довольно часто. Либо вы его не так любите, и тогда нечего валять дурака, спасайтесь, а может встряска будет ему на поле, и он сам добровольно отправится к врачу. Ах он груб! Запомните, дорогая, одну простую истину. С нами ведут себя так, как мы позволяем. Люди с экстремальным опытом пребывания в неблагополучных коллективах, включая армию и места лишения свободы, утверждают, что можно оградить себя от унижений, если держаться с непоказным достоинством. Даже примитивные существа признают чужую силу, в том числе внутреннюю силу, Но ну, а если уж существо совсем примитивное, то это ведь, согласитесь, тоже результат выбора. Только пусть у вас не создается мнение, что я склоняю вас к крайним решениям. Я вообще никого ни к чему не склоняю. Это против моих правил. Я сторонник свободы выбора. Единственное, чего я добиваюсь, чтобы вы эту свободу осознали. «Ах, я не хочу, чтобы ребенок рос».